Глава 46. 200 блестящих бликов Однажды, весной 2020 года, ко мне пришло легкой приступью особенное сновидение. Оно не было сильно осознанно, но имело интересный текст и подтекст. Я сейчас не буду лезть в глубину собственного подсознания, чтобы сильно вывернуть его наружу со всеми тонкостями и причинно-следственными связями его образовавшими, так как их просто там нет. Бывает такое, что сновидение настолько не вяжется с тем эталоном обычных интерпретаций и шаблонов, по которым ты кое-как бы казалось давно уже научился действовать, что сидеть и гадать на гуще воспоминаний, с чем это может быть связано, не имеет ни малейшего смысла. Так вот, в данном сновидении я имел честь познакомиться с двумя особо интересными персонажами, представившимися мне подобно чрезвычайно утрированными супергероями какого-то восточного боевика с элементами фэнтези и налетом аниме и прочих манг, которые ваш автор, естественно, не имеет особенности смотреть примерно последние 10 лет. Так вот, один из них мне представился. Я двести блестящих бликов. Надо уточнить, он был в белоснежно-серебряных одеяниях с прекрасными черными развивающимися локонами волос, обрезанных не в на манер всей восточной моды молодежи, плотно дружащей с искусством Восточной Азии. Его бравый манер был величавым ровно настолько, насколько горд его голос и внешний вид. Надо полагать, что при жизни он был полон лоска, яркости и блеска, за что и звал себя так. Или звали его так другие, при том, что это было невероятно комично, что сам автор своего имени никак не скрывал. Точно вылез из комедийного шоу ради одной цели — поразить всех своих суперспособностью ярко, коротко и очень ошеломляюще выступать перед людьми, как гром с молнии среди ясного вечернего неба. Мораль. Сколько бы ни было у вас в жизни блестящих бликов, только вы канете в бытие, они тут же потухнут вместе с вами. Я все к чему. Персонаж был очень напускной, яркий, но временный вернее, совсем недолговременный, миговый, можно еще сказать. Как тот же китайский маскарадный дракон, идущий во время шествия ярко, но растворяющийся тут же в ничто, как только фестиваль или праздник заканчивается.